Огромная птаха делает широкий круг над кораблем, к завершению опускаясь все ниже. Облетчик и еще три кондора парят в стороне над нами, ждут итогов разведки. Стоять, как тренировались, или, млять спрячь за настройку. По задумке, каждый пулеметчик должен успеть упасть, спрятаться за настройку или ходовую рубку, скрыться за дверью, если кондор начнет атаковать сверху. Стреляем группами. Одни пулеметчики работают по дальнику и средним дистанциям, вторые уже при близком подлете кинжально Облетчик пролетел с правого берега над верхушками деревьев, стараясь понять, что это, большое и уродливое живое существо ползет по реке или несколько вкусных червячков шевелится на странном бревне, смешно выставляя в небо нелепые усики. Не поймет. Еще раз заходить будет. Кондо, словно услышал мои мысли, пошел на второй круг. В этот раз он еще издали пристроился позади Дункана. Несколько раз мощно махнул крыльями и свалился в пологое прямое пике, стремительно набирая скорость. «Мимо пойдет!» – прокричал Монгол. «Вижу!» «А я не вижу! Далеко?» – Горнеев уже в азарте. Пулемет у него с обычным прицелом. Механику дали и концентрический воздушный коллиматор. Но он так и лежит в фанерной коробке, ибо не верит Корней в таким прицелом Я гуся бью вообще без прицела, по планке. Шам уже прикрылся надстройкой, в руках компа. Рядом Клим. Пашка с правой стороны высунул ствол из двери надстройки. За небом смотреть! Птица вышла на глиссаду. Как красиво прет! Мне из ходовой рубки, стою у двери в руках Бенелли, тоже очевидно, что Кондор хочет пройти с правой стороны, рядом, желает рассмотреть потенциальную добычу поближе. Взгляд вверх. Тройка бандитов спустилась ниже. Один отделился и тоже пошел на первый круг. Пока не опасно, но поглядывать надо. Облетчик что-то близко присоседиться хочет. Так не пойдет. Вторые. Контроль неба не забывать. Ты посмотри, что делает, восхитился Коломица. Да он как экраноплан прет. Никогда не видел экранопланов, только читал по описанию, похоже. Кондор, набрав хорошую скорость, буквально скользит у поверхности воды. Камеры в руках нет. Эх, журналист вам не заговорил. По башке ему, брысь вниз, писака, сейчас тут жарко будет. Баковый огонь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дробно заматерился Макс, приговаривая знаменитое: "Сейчас, сейчас, морды Капелевские. Дадим вам рабочий крестьянского гвоздя". Из дверцы левого борта высунулся встревоженный Иштов. Тут же нарвался на короткое, но веское брысь от Битмеева и послушно скрылся. Теперь французы внизу слушают страшные звуки глядят в маленькие иллюминаторы буксира и делают встревоженные лица. Наверное, Олег еще первыми пулями задел птицы по перьям. Кондор чуть наклонил крыло и планошил правее. Но скорость не снизил. Нет, не будет он атаковать, только посмотрит нам в глаза. Мы уже можем готовиться к стрельбе из гладких, но я команды не даю. Дисциплина. Птица не в атаке. Размах крыльев ушибает, по мне так метров шесть. Маховые перья топорщатся, дрожат согнутые потоком. Страшный клюв птицы не как у соколиных, а вытянут вперед. Потом уж слегка загибается в небольшой крюк. Адское оружие. Такой черт в нападении клювом бить будет. Черно-коричневый окрас, грудь сероватая, лапы. Господи! Да сколько же с таких лап можно холодца сварить? Мертвецкого вида серовато-желтые лапы поджаты, страшные когти расслабленно висят. «Скотский лосось! Самое временно!» — тихо бормочет коломийца, но я его слышу. Взгляд в рубку, дед напряженно смотрит на экран эхолота. «Там мель впереди, ему маневрировать нужно», — понял я. «А кондор уже совсем близко». Корнеев развернул ствол ДШК так, что я подумал, ограничители надо было ставить, влепить ненароком по ходовой в азарте. Но механик поймал какую-то ему одному понятную точку и повел ствол намного впереди птицы. «Носовой, мать твою!» — крикнул я. «Рано, командир! Я его вдогон!» — зверски зарал механик. «Ну чтоб ты треснул!» Тут буксир вильнул и пошел влево. «Викторыч, млядь, ты что ерзаешь? Дорожку дай!» Возмущенно заревел Корнеев и в тот же миг будто бы замерз и слился с корпусом тяжелого пулемета. И любимая тряпка торчит из горловины майки. «Готов, боец!» — созрел на подвиг. «Фу!» — комдор пролетел мимо, повернув голову в нашу сторону. Наверное, все увидели эти вымораживающие жуткие глаза абсолютного убийцы. Нет, брат, тебя валить надо. Птица уже ушла вперед, какое-то время еще скользя на естественной воздушной подушке. Потом начала полога набирать высоту, махнув несколько раз крыльями для корректировки движения. Но тут... Ду-ду-дух! Дышика увидел цель. Ожил, обрадовался и добавил зрячее. Ду-ду-дух! Я не раз видел, как кувыркается ворона в воздухе после удачного попадания. Этот монстр так курыкнуться никак не мог, но что-то подобное произошло. Корнеев влепил четко, дружно, как и обещал подлец, вдогон. Огромная птица еще попыталась выпрямиться, но тщетно. Страшно представить, что такие пули делают живым организмом. Дернула пару раз одним крылом и с шумом свалилась в воду. Фонтан брызг. Капитан, пока не связанный боем, решительно подвернул к левому берегу. Видать, опять нашел свой канал. Воздух! Да вы, гады, не уйметесь. Второй Кондор картину оценил, и она ему не понравилась. Птица вышла на боевую позицию с правой стороны, над лесом, явно намереваясь атаковать, наказать наглецов. Две висят в высоте, а с гор летят еще две. Точки пока маленькие. Монгол меняет помпу на свою СВТ. Всем огонь по готовности. Всю жизнь я мечтал увидеть настоящий бортовой залп корабля. И вот сбылось. Кондор помчался на корабль приблизился и тут заработали все стволы сразу напрасно я не взял у юрки наушники грохоту ДШК и макса добавила серявкаье с ветки шамиля и залпы сразу трехпомповых ружей дункан окутала пороховая гарь прозрачные облачка дыма вот это да зря ты это затеял храбрец с перронатой птицу начал рвать еще на подлёе на траверзе буксира Она имела очень неприглядный вид, а уж вдогон наши мастера, ну вы уже знаете. Тем не менее, учитывая малую ширину сены, у этого обтрепанного комка из перьев и мяса, на нашпигованного сталью и свинцом, еще хватило дурной энергии на то, чтобы с разгона воткнуться в плотный строй ив и березок левого берега реки. Освежились? Два кондора опустились пониже, по высоте до них метров триста кури гладкоствольная братва сейчас будут разговаривать мальчики из старших классов ну и пусть мы начали неторопливо набивать магазины поглядывая наверх где в небесах разворачивалась драма с налетчиками пулеметчики дункана решили использовать тактическую ситуацию для практического занятия поначалу у них не ладилось но вскоре и дашка и макс пристрелялись поймали нужные упреждения и птички поняли что небо над сеной в надежных русских руках одна раненая серьезно потянула вниз за реку другая коей досталась поменьше неспешно направилась к горам подставившись алочному корнев его людывой позой тот не замедлил воспользоваться случаем прекратил крутить стволом опять замер и короткими серьями погнал птицу в жопу и достал ведь метров восемьсот было не меньше Звеньк, барабан опустел кончились патроны а оставшиеся птицы теперь уже все поняли четко и высоко развернувшись в вечернем небе полетели к гнездовье вот это гусь а пехота механик растянул лицо в щербатой улыбке первый раз вижу улыбку корнеева он вытащил из за маки Свою тряпку-талисман и с наслаждением вытер не менее чумазое лицо. «Оружо! С таким стволом, да с такой дичиной! Вот это охота! Вот это сезон! Слышь, демон, ты как думаешь, а если их на чучело брать? Да в засидки!» Из рубки высунулся Коломейцев. «Экипаж, отбой! Портики закрыть!» Стволы под уксус, расчеты под водку, канониров к медалям. Мужики, впереди остров пригодный, там на ночевку и встанем. Но опасно французы по не плавают. Тут так интересно. Форт нотр больше всего похож на форт Боярд. Только ниже, существенно ниже. Короче, в стилистике это нечто среднее между знаменитым киношным фортом и Петропавловкой. Правый берег сены в этом месте немногим выше левого. На противоположном берегу, вытянутая в глубину междуречия поляна, по бокам ее стоит густой хвойный лес. Я бы на месте руководства озаботился тем, чтобы срубить или сжечь эти заросли на приемлемую глубину. Кажется, что с вершин некоторых деревьев вполне реально обстрелять двор крепости. Донжона у французов действительно нет. Лишь четыре угловые башни чуть выше стен. А вот сами стены шире наших настолько, что внутри каждое помещение ныне отданное под жилье и службы Площадь форта приличная, ее вполне хватает на размещение в периметре четырех зданий по углам и собора в центре. Капитальное сооружение. Им только деревянной вышки не хватает с прожектором, тяжелым пулеметом и круглосуточными наблюдателями. У двух имеющихся в поле зрения часовых я заметил на ремнях револьверы. Как пояснил их командир, система вездесущего лейбеля патрон 8 мм и карабины Бертье с пятизарядным магазином образца 1890-1916 годов. Гладких стволов не видел, но, как было сказано, они есть в изобилии. Крупнокалиберные пулеметы у франков если и есть, то спрятаны от чужих глаз, хотя это вряд ли, на каждой башне стоит станковый пулемет системы ГОЧКИС образца 1914 года в вкруговую, обложенный мешками с песком. Еще один такой же стоит на судне, низком прогулочном варианте дизель-электрохода для мирной жизни. Судно не грузовое, но зато может взять человек пятьдесят, яркой сине-белой раскраски Это никуда не годится, за пять верст видно. Осадка, скорее всего, невелика. Флагман флота Франции называется нескромно – «Конкорд». С электроходом просто беда. То он стоял из-за лимита топлива, а вот теперь стоит колом у причала по причине технической. Что-то там неладно с двигателем. Поэтому дед с Корнеевым сейчас там. Помогают коллеги – шкиперу «Конкорда» Пьеру Люртону. Вместе с ним копается в кишках двигателя француза с намерениями оживить машину. Могу представить, как хочется нашим речникам встречать во время плавания коллегу, пропускать его, согласно правилам судоходства по левому борту, и обмениваться гудками. Да и спокойней. Как сказал наш капитан, по крайней мере, хоть будет кому сос отбить, когда пузыри пускать начнешь. Кстати, Причал у французов шикарный, наш с этим не сравнить. Причальная отсыпка, мини-гавань, где стоят два рыбацких зодиака с поднятыми сапогами моторов. Со стороны берега бетонная подпорная стенка со ступенями, подъезд для транспорта. Четыре таких судна, как Дункан, у берега станут комфортно, не толкаясь на отходе. У экипажа Конкорда на причале имеется свое помещение и мастерская. Большая, удобная, вызывающая жгучую зависть деда. Там на стенде и стоит снятый двигатель, жертва экспериментов по использованию в качестве топлива какого-то масла. Возле Дункана деловая суета. Рабочие выгружают из кормового трюма бочки с солярой. Но насчет суеты это я приврал. Франки вовсе не собираются тягать две тонны топлива на пупе. На месте работы красуется ярко-желтый автокран, Като КР-250, 25-тонный. Выставил опоры и спокойно таскает бочки, грузит наш подарок в авто-антиквариат. Контраст бешеный. Вот как это франки умудрились такую игрушку получить? А вот так, комплект поставки. Тут и стоял, говорят, в гараже за поселком. Оборотных бочек у соседей всего две, поэтому наши Они увозят и сливают в цистерну. Бочки мы им подарить не можем, сами без штанов. Цитадель стоит на стрелке. В этом месте в сину впадает красавица Луара, королевская река, долина которой в прошлой жизни королевский сад Франции и свадебное платье Франции. Здесь речка пока не избалована посещением дам в шикарных свадебных платьях, а вот с садами все в порядке. Их есть у франко Я стоял на стене и смотрел на долину, зону французов. Она не такая, как у нас. Возле замка огромное вытянутое поле, пока не освоенное даже на треть. Здесь же достаточно невеликий кусок свободной земли среди смешанного леса. Дорога в Новой Франции есть, и она никуда не вливается, а вполне самостоятельно удаляется вдаль, скрываясь в лесу. на дороге пару раз Появились машины. Их здесь не так уж и мало, как нам представлялось ранее. Автомобили диковинные во всяком случае для меня. Почти под местом моего наблюдения со стены на гладкой огороженной каменным парапетом площадки стоят две машины: зеленого цвета бортовой грузовичок Citroën C6 1939 года выпуска и какой-то декоративный автожук, тоже зелёный, тоже Citroën, но уже Два ЦВА, образца 1930 года. А на причале, где состоялась торжественная встреча с цивилизацией нового мира, гостей ждал военный Лафли В-15. Грузовиков у французов два, Лафликов тоже два. Монгол с утра удрал к вратьям по Типа он тоже правоверен, да не могу. Отлично. Потом многое расскажет. Знаю я, как Бекмеев умеет слушать. Во время поствходной стычки муслимов не выкосили под корень, как нам представлялось в клубных разговорах у Ватикова, выбили лишь опасно-активных. Внизу деревню. Разницы между нашим посадом и здешним селением практически нет. Все тот же проект. Строится всего один дом. народу франков существенно меньше, чем у нас. тесноты пока не чувствуется. Левый от меня край долинки холмистый. Ближе к форту, весь изрезан аккуратными зелеными ступеньками. Вы не поверите, но это чай. Черный чай. И плантации, и кусты тут уже были, когда на землю сию упали 120 ошалевших граждан Пятой Республики. Как нам объяснили, чай отличного качества. Все жители Анклава с нетерпением ждут первый урожай. Благо, специалисты есть. Сначала я не понял как это чудо природы перенесет отрицательные температуры. Потом вспомнил наши чайные плантации в Сало-Хауле, что на высоте в 200 метров над уровнем моря, и в Дагомысе. Прекрасно лежат себе под снегом. Во всяком случае, раз смотрящие разбили в этом месте чайную плантацию, значит все нормально. Вы, небось, подумали, что главное богатство франков это уголь, а вот хрен. Уголь и мы рано или поздно найдем. А вот несколько девушек вчера в столовой, и вон те две, что идут к форту. Отвлекаюсь. Еще одна достопримечательность. Где, например, нам найти трудовые ресурсы на такое строительство, не представляю. У подножия холмов, долина на всем протяжении, до самой границы леса, занята под гигантские теплицы. Представьте себе теплицы, длиной за 300 метров, выполненные по проекту смотрящих. Рубленые стены, вечная конструкция. А вот двускатная кровля прозрачна. Франки уже почти все пространство закрыли полиэтиленовой пленкой, которую таскают по заявкам. На комплекс несколько угольных печей. Через каждые 30 метров в стене прорублена дверь. Возле них к стене прилеплены какие-то небольшие пристройки-сарайчики. Узкие, длинные окна, по-настоящему длинны. Каждая метра по два окон много вдоль всей линии теплиц идет спланированный грейдер для обслуживания хозяйства утром ходили туда на экскурсию консультант через переводчика пояснила что учитывая широтную инсоляцию таким образом можно грести урожай чуть ли не круглый год французы убеждены что местные зимы жесткостью не отличаются и несмотря на минусовые температуры и возможное обилие снега долго не длятся Анклав со всех сторон закрыт лесами, сильных ветров тут не будет. Не то, что у нас на Волге. Порой северянин так поддувает, разогнавшись по акватории, что мало не покажется. Большую часть теплиц занимает плодовая продукция. Особым способом высажены сорта какой-то бешеной урожайности. Треть – виноградники. И это при том, что рядом с теплицами расположена широкая полоса грунтовых посадок. Где произрастает аналогичное. По правую сторону от форта тоже поля, много садов. Пытался выяснить. Смеются. Коротко говорят про разницу условий и сортов. Про насущные потребности и некий агрозадел на будущее. Точнее, мне не объяснили. Здесь вообще не очень-то много объясняют, что вполне понятно. Я представитель друзей в перспективе и не более. Рядом со мной Постоянно крутится умненькая, неброская Стефания. Молоденькая переводчица, так что с языком проблем нет. Милая Стефа, это уж сто пудов проинструктирована местной сигуранцей и ловко фильтрует базары, сглаживает углы. Сейчас она о чем-то говорит с Климом. Парень всегда со мной, пусть слушает и впитывает. Потом в спокойной обстановке в сфере впечатления и данные. Сельское хозяйство в Новой Франции. Безусловный приоритет – посадками заняты все прилегающие к форту свободные уголки. Франкам очень повезло, что большинство участков были уже разбиты и отчасти подготовлены. Есть три колесных трактора, гусеничного, если им верить, нет. Подальше имеется свободный ровный участок, он, наверное, зарезервирован. Собачки у Франков действительно есть, но я ни одной не видел. Не бегают что-то они тут, как угорелые со звонким лаям? Собак на кошек махнем. Об этом еще родильно договорились. А вот следующий шаг представляется мне весьма призрачным. Дело в том, что у франков имеются козы. Старый козлище и две козочки. Как их сюда перенесло, бог знает. Не в руках же хлипкая старушка держала сразу три ремешка. Или опять фокус с клеткой при перевозке? Но про коз я даже не заикался. Ни к чему нам сейчас гнилые базары. Ни на йоту не сомневаюсь, что коз французы нам не дадут. Сами будут варить и лепить свои знаменитые сыры и махать продуктом у нас перед носом. Вот пусть сотников и трет тему, у него голова большая. Угольный карьер находится в лесу на берегу реки. К нему ведет отдельная дорога, метров пятьсот, не более. Да, хороший бункер им припасли. Сам карьер я не видел, не позволили, секрет. Ладно, лягушатники, мы с реки посмотрим, поди сможем что-то оценить. Вчера поздним вечером на причале нас встречал сам президент. Как и положено, со свитой. У всех было время подготовиться. С радистом форта мы связались загодя, предупредили о потеряшках получили береговые ориентиры и особенности акватории вблизи форта. Команда Дункана блистала, группа морской пехоты обвесилась оружием, снастями и выглядела, как богатый удачными грабежами Абрекс Дарго. С президентом вышло немножко неожиданно, ибо у французов главный – женщина, худенькая, невысокая особа в серой водолазке, с внимательными и умными глазами. Зовут ее Сильва Каз. А вот родная сестра ее, Лилиан Лигург, местное управляющее хозяйством выглядит куда как более эффектно. В тройку главарей замыкал Арно Лигург, капитан национальной гвардии. Как положено, я представился. Торжественно вручил Сильве пакет документов от Сотникова с его словами о надежде, сотрудничестве и взаимовыручке. Бла-бла-бла. Коротко представил судно и экипаж. Потеряшек оперативно увели обученные люди. Сразу скажу. Встретили нас радушно. Сразу же потащили в местное кафе-столовую, где усадили за отдельный стол. Там же началось первичное ознакомление с реалиями и неизбежная прокачка. На первое был луковый суп на курином бульоне. Кто бы сомневался. А вот я ожидал. Все как положено. И гренки жареные, и сыр тертый. На мой вопрос о рациональности поставки через канал мороженой птицы с костями вместо бескостной, например, жирненькой баранины, несравнимой калорийности или постной говядины, мне было любезно сообщено, что такими изысками они тут не балуются. Бульон готовят вполне привычно для многих же во Франции один, то есть из кубиков. Неужели так? А как же знаменитая французская кухня? я рассказывал о замке немало но в строгих рамках двукратного инструктажа учиненного главным и шерифом перед стартом франки рассказывали мне по той же схеме честно предупредили что записывать в блокнот можно все и сразу а вот фотография табуирована до поры во всяком случае вскоре я понял что соседям первичный тест пройти оказалось достаточно просто в распоряжении анклава была тройка родственников готовых управленцев, с первых минут действующих слитно и слаженно. Я, почувствовав нежелательность подобных расспросов, не стал интересоваться деталями сложных первых дней, а принимающая сторона, в свою очередь, выдала минимум информации, сказав, что кладбище при форте, увы, уже не маленькое, а мужчин – катастрофическая нехватка. И даже одним из подразделений гвардии командует женщина – мирей Ру. Потеряшек немало, раздражители пока не проявлялись. Сама же информация о подобном сюрпризе слушателей обеспокоила не на шутку. Этноформат франки расширили двумя монокластерами. На этом берегу нашли бельгийцев, с противоположного почти сразу же вывезли басков, которых смотрящие, у французов опекуны, таки выделили в монокласта Последнее меня сильно удивило как и сам факт присоединения басков вроде бы эти ребята на земле один спят и видят полную самостоятельность своего народа оказывается баски в новой франции никаких подобных устремлений не проявляют опять мужчин из монокластера ныне составляет ман группу которую в шутку называют иностранный легион вооружены пистолетами пульметами масс 38 что получается бас Смотрящие выделили, а наших чеченцев нет? Или где-то в лесах живет-поживает войнарский монокластер? Подумал и решил, что это вряд ли. Скорее всего, кураторами была оценена не активная тяга народа к автономии, а именно культурная составляющая, ее жизнестойкость и многовековая неизменность. Тем не менее, информация важная. Мне, естественно, очень хотелось познакомиться с коллегой. Для начала. Сталкеров в нашем виде у Франков нет. Есть разведгруппа в составе трех человек. Большего они себе позволить не могут. Боевые действия не их задача. Впрочем, Франки вообще не склонны вести войны с кем бы то ни было. Командир группы тоже баба. Зовут ее Катрин гиано Я себе живо представил мускулистую лесбиянку с хриплым голосом и сигаретой с жетан в потрескавшихся губах. Какая еще пойдет в разведку? Но поговорить бы надо. И тут полный облом. Группа всем составом в рейде. Как я понял, все рейды у них нацелены на запад, куда ведет грунтовка. А грунтовка ведет к соседям. И здесь вся кислая байда в том, что соседи эти никак не желают опознаваться. На удалении километров 150 от форта нотр -Дам. У дороги стоит нормальный такой блокпост с антенной дальней связи и плакат на английском языке при нем, где написано что-то вроде «Ваш визит нежелателен, вам не стоит пересекать границу поста во избежание начала военных действий». «Путь закрыт, берегите носы». Похоже на знаменитый горячий белорусский прием, да? Однако на этом посту контингент совершенно другой, не менее троих бойцов с автоматическим оружием. В ходе первого и последнего диалога встречу приехавшим франкам вышел офицер в обезличенном камуфляже и на безупречном английском послал на нахрен, навсегда. Два пулемёта типа Максим придали его словам должную вескость. Эту информацию до меня довели очень сжато, без подробностей. Теперь разведчики сутками дежурят там, пытаясь разобраться. Как мне сказал Арнолий Гурк. Какой-то селективный кластер, у французов большая община, просто не желает никакого контакта, шифруется с непонятными целями. Такое соседство опасно вдвойне, потому разведчики во главе с лесбиянкой и ползают в округе. Со степными арабами одна стычка уже была. Какая-то бандгруппа, как мне представлялось, все-таки вышла на поляну напротив и попыталась захватить один из зодиаков, рыбаков. Рыбаки оказались оружны, засели в кустах с отпором. В форте моментально среагировали, высадили мангруппу, арабы отступили с потерями, двоих грохнули. Тоже важная информация, ее необходимо срочно перекинуть в группе гоблина. Возможно, что арабы гнались за людьми из монокластера, так что доперли до реки. Место необходимо проверить со стороны междуречья. Арабы французов сильно заботят, но с другой стороны Они понимают, что степнякам эти леса в пень не вперлись, не их это среда, чтобы регулярно сюда ходить. В среде, кстати, тоже водятся рыси, их уже видели, а одно даже убили, в полтора раза больше земной. Сильва, однако, очень опасается, что рано или поздно египтяне все же решат начать освоение сены, раздобудут судно или флотилию лодок. Так что здесь, думаю, Сотников легко придет к договоренности о союзничестве. О чем мы договорились предварительно? Первое. Мы свободно проходим рекой по своим делам. Дела у нас известные. Мы собираем культурно- и этнически близких потеряшек и монокластеры. И это нужно сделать как можно быстрее. После моего рассказа о судьбе чехов и словаков такое желание франкам понятно. Рассказал, как мы ищем украинцев после чего отдельно объявил о поиске сербов. Вот тут все и решилось окончательно. Заслышав о сербах, французы сразу предложили мне техническую помощь в проведении операции. Может, они хотели, чтобы я их вывез самыми первыми? Воинов предоставить не могут, мало. Могут поставить береговой заслон на путях отхода, если понадобится. Второе. Баржу берем. Сильва ее дает на прокат. Когда мы с Коломийцевым посмотрели на предмет договоренности, последние наши сомнения отпали. Баржа небольшая, саморазгружающаяся, с аппарелью, влезет на нее дофига. Более не баржа, а паром. Даже паромчик. Самолет станет на нее только так. Борта высокие, защитят и от взглядов, и от ветра. Ранее в штабе операции высказывались предложения делать плот на месть. Плохая идея а если мы наберем человек 20, 30, на быстро слепленном открытом всем ветрам и брызгом плоту их вести вместе с самолетом так что берем третье французы поставив конкорд на ход отправляются на нем с ответным визитом и с ответными бумагами кроме шпиона повезут двух больных у одного плохо и неправильно срастается перелом у другого какая то сложная грыжа типа Мы простую и сами бы пластанули. На борту судна будет уголь в мешках для нашей кузни. С мешками у них проблем нет. Штабеля доставшихся от смотрящих лежали в теплице. Щенков на котят меняем по факту появления на свет в пропорции 2 собаки на 4 кошки. Это справедливо. После взаимного шпионажа главные договариваются о первом официальном визите времени и месте. Есть смутная у франков есть, и немало. Но для первого раза итоги мне представились весьма неплохими. И мы засобирались в путь. Пора и чей знать. Прямо от причала по рации связались с вышкой. У Ватикова теперь такой позывной Доложились, дали команду на старт группы Гоблина. Нам же нужно до наступления темноты подняться по сене километров на 50 по широте, ставить там базовый лагерь, отцеплять баржу, и начинать первые челмочные поиски по реке и суше проводы были не менее трогательны, чем встреча уже знакомые люди проводили в путь пожелали удачи носовали подарков коломийцев уже завел буксир накоротко взяв баржу под усы на ней перехваченный катерок стоит иштван машет рукой какой то даме на берегу уже успел познакомиться и именно в этот момент я и подарил Франком Шош с цинками, коротко рассказал трогательную историю с опустошенным складом, пониманием трудностей соседей и личным сердечным порывом. Закончил спич наказом передать подарок от меня лично сталкерши Катрин Гианно. на ну, а че вы ржете? Может она не лесбиянка вовсе? Француженка все-таки. Дункан безупречно отвалил, рявкнул сиреной, Коломийцев нажал кнопку как провожают пароходы, совсем не так, как поезда, понеслось по французской реке. Люди замахали еще пущи. «Прощай, шарман Катрин, я еще вернусь».